Глава 11. «Он меня укусил!» — радостно сказал Хельми. «Заходите быстрей! Сбежит!» Они ввалились в бывшую бельевую все, кроме Джари, который торопился на струйку. Хельми сидел на краю кровати, а Колин, оставшийся с ним за компанию, устроился на полу у двери. Наверное, сторожил, чтобы новенький не сбежал. Селена подняла брови. Постель на кровати заставляла верить, что по комнате прошел тайфун со всеми вытекающими. Она вздыбилась, как будто одеяло с покрывалом и подушками выкинула вверх. Оттуда все постельные принадлежности потом и свалились. Причем вихрь, подбросивший все эти вещи, оказался изощренным на выдумке. В углу, противоположном сидящему хельме, притаился у стены ком белья, скрученный и смятый. Присмотревшись, Селена поняла, что ком этот, возможно, не совсем простой Время от времени он осторожно шевелился и тихонько ворчал «Что у вас?» – рассеянно спросил Хельми, не спуская глаз с постельного кома «Отбились», – кратко сказал Конор «А у вас?» Пытался вытащить его на свет Залез в постель и спрятался Дверь закрыли снова на крючок «Вы покормили его?» — спросила Селена, неуверенно глядя на бельевой ком, который сердито шевелился. «Нет», — смутился Колин, — «мы мешки в веткину отнесли на кухню, а покормить не подумали». «Ну так чего ж? Принесите что-нибудь, он же голоден с дороги». Ком, по впечатлениям, не то чтобы затих, но затаился. А Селена отметила про себя. Кажется, мальчик здешнюю речь понимает. На кухню побежали Хельми и Мирт. «Ворчливый Веткин никогда не откажет мальчишке дракону». Мика посмотрел-посмотрел на ком и авторитетно сказал. «Его надо к на печку. Там кошка с котятами. Быстро домашним станет». «Нельзя», — задумчиво сказал Конор, внимательно изучавший бельевой ком. «Перед тем, как его поймали, он питался, охотясь на мелких зверушек. Котят жалко будет. И на печку нельзя. У кома окно. Сбежит». «И что вы предлагаете?» Встревоженно спросила Селена. Ей хотелось побыстрее вытащить мальчика из белья, вымыть его, накормить, одеть, осмотреть, это уже к Бернару, а потом придумать для него приемлемые условия жизни в теплой норе. «Цепь и широкий пояс», — все так же спокойно сказал Конор. «Но...» — возмущенно начал было Мика и осекся. «Горвар, точно!» Мику Селена поняла с полуслова. Появившийся в теплой норе Орвар некоторое время вынужден был на цепи. Магически подчинивший его Гарден сделал мальчишку своими глазами и защитой и спускал на любой промельк опасности. Но нового мальчика-дракона на цепи придется держать дольше, пока он не станет ручным. Селена поежилась. И как все это объяснить другим детям? С другой стороны, мальчишка замер, когда она сказала о еде. А если он понимает разговор, то ведь не должен быть диким. Пытается определиться, что делать в такой необычной для него ситуации. Но это значит, что он только притворяется диким. «Пока с кухни жратву тащат, давайте придумаем ему имя», — предложил Мика. «Зачем?» — удивился Колин. Конор вспомнит, как его зовут». Конор невольно усмехнулся. Однажды он вспомнил имя малышки Айны, которая забыла о нем. Но в ее снах, когда снилось прошлое, о чем она тут же забывала, ее называли по имени пропавшие родители. Конор считал, вспомнил имя девчушки, проникнув в ее сон. Селена только хотела сказать, что нечего ухмыляться, как Конор вдруг собрался. Пентаграмма! Мы положим его в Пентаграмму! Точно! обрадовался Мика. «Мы так не только имя узнаем, но и пацана быстро приручим. Но пока все-таки придется с цепью. Эй, поговорить не хочешь?» Он подошел к кровати и похлопал по бельевому кому. И отдернул руку, когда ком взорвался злобным рыком. «Тише, как он!» – уже уважительно сказал Мика. «Селена, а как его кормить будем?» «Кормить такого?» – тихонько проворчал Колин. — Пусть Хельми кормит. Он дракон, и этот дракон. Сговорятся. — Ага, сговорятся, — недоверчиво сказал Мика. — С ним маленьким большие драконы не смогли сговориться. — А ты говоришь... — Селена, ты что? Глядя на Конора, она, старательно шевеля губами, изобразила... — Слушает? — тот сказал вслух. — Да, только понимает плохо. Селена подошла к кровати, обхватила руками испуганно задергавшийся бельевой ком, поднимая... Затем она села и положила его на свои колени. Ком побуянил и затих, видимо, поняв, что с его селенками нечего сопротивляться. А Селена принялась поглаживать его и рассказывать. «Меня зовут Селена. Ты в моем доме. Здесь много детей, таких, как ты». Она вспомнила про сломанные крылья, и мурашки, побежавшие по спине, заставили ее содрогнуться. Совладав со своим голосом, она упрямо заговорила снова, продолжая слегка поглаживать скрученное белье. «Здесь все такие, как ты. А еще ты запомнил голос Хельми, запомнил голос Колина. Теперь будешь знать мой. А теперь запоминай голос Конора. Он расскажет тебе, что такое пентаграмма». «Пентаграмма — это пять кроватей в разных углах» а в серединке будет твоя кровать. Когда ты уснешь, я узнаю, как тебя зовут, а ты побываешь в наших снах». Улыбаясь, Конор переглянулся с Селеной, ком не двигался, слушал. «Селена, мы принесли ему поесть». Первым в комнату вошел Мирт с подносом. «Веткин прислал ему молока», довольно сказал Хельми. «Для маленьких молоко нужно, да?» Он сказал, «для маленьких оно вкусное». «И для костей полезно!» Селена задержала на нем взгляд, а когда замолчавший Хельми вопросительно кивнул, она повела бровью. «Иди сюда!» Он бесшумно подошел к ней. Пригревшийся на ее коленях, чутко прислушивавшийся к происходящему в комнате, звереныш все-таки оказался усыпленным болтовней, из-за которой лично им пока вроде как никто не интересовался. Когда Хельми встал рядом с кроватью, Селена снова взглянула на него и сделала последнее движение. Сняла и отогнула с головы драконьего детеныша последние слои одеяла, в которые он спрятался и которые она распознала, пока поглаживала его. Она успела обдернуть эти слои на его плечах, и Хельми быстро положил ладони на голову звереныша. «Долго в состоянии магического покоя держать малыша нельзя, но сейчас надо покормить его и познакомить с первыми лицами тех, кто взял на себя заботу о нем». Мальчик-дракон распахнул глаза, крутя головой во все стороны, стараясь поспеть увидеть всех. Длинная узкая голова и впалые щеки. Он был похож на пойманную ящерку. Вот затрепетали ноздри маленького носишки, учуял мясо и молоко. Хельми снял ладони с его головы, и Селена сумела опустить слои постельного белья так, чтобы зверёныш смог выпростать руки. Мирт встал рядом, протянул малышу кружку с молоком и поддерживал её, пока тот не выпил, время от времени испуганно взглядывая на мальчишку-эльфа. «Мирт!» — сказал тот и ткнул в себя пальцем. «Тебя напоил молоком Мирт!» и забрал опустевшую кружку, чтобы налить молока из прихваченного кувшина. Пока не подошел к Хельме, звереныш нервно дергал руками, но не пытался вырваться, а просто не знал, куда их девать. В конце концов, снова сунул их в белье и сам в нем осел. Мальчишка-дракон присел перед зверенышем и протянул ему нарезанное вареное мясо и целую лепешку. Опять на свет показались ручонки. Малыш давился, выдирая кусочек за кусочком из ладони мальчишки-дракона, хоть и не выглядел слишком голодным. Перед дорогой, небось, Вальгард или кто-то из клана покормил малыша. Селена тем временем осторожно вынула на свет Божий его волосы и, пропуская огненно-черные волосы сквозь пальцы, жалела, что нет с собой расчески. «Может, Ирму сюда привезти?» Шепотом предложил Колин, и малыш тут же скосился на него. «Она кого хочешь заставит дружить с ней?» «Нет, надо предупредить Колора и привезти сюда Люцию». Задумчиво сказала Селена, и дракончик немедленно оглянулся, словно забыл о том, что сидит у кого-то на коленях. «Она нам подсказала, что у нас сегодня появится новый жилец. Может, она сумеет помочь ему привыкнуть к нам? Впрочем, тоже рано. Пусть он сначала к нам привыкнет, а потом будем знакомить с остальными». «Хочешь молока?» — предложил Мирт, снова показывая зверенышу полную кружку. А когда тот потянулся обеими руками за ней, убрал и сказал, «Сначала скажи, молоко!» Застыв с протянутыми руками, драконий детеныш несколько секунд смотрел в глаза эльфа, а потом угрожающе сморщился и злобно зашипел на него. Даже насланная Хельме магия покоя не помогла. Мальчишка-эльф вздохнул и отдал ему кружку. А Селена слушала, как дракончик прихлебывает молоко, явно боясь, как бы кружку у него не отняли, и думала о том, что для десятилетнего он поразительно мал. Не докормышь. Наевшись, он обернулся и начал сверлить глазенками Селену. Правда, долго сверлить у него не получилось. Накормленный и согревшийся он начал засыпать, похожий на странную птицу. У нее закрываются глаза, а она то и дело вздрагивает и снова таращится на всех. Наконец узкая голова приникла к плечу Селены, дыхание успокоилось. «Селен, а ведь второй младенец!» — шепотом хихикнул Мика. Она только поправила краешек одеяла, укрывая голову малыша, и вспомнила, что по личному расписанию, вообще-то, сына тоже кормить пора: Конор, посмотри, Стэн не проснулся ли? Да не этого лучше, шепотом же предложил мальчишка. А сама иди, мы тут посидим, поболтаем. Но когда она была уже у двери, именно Конор остановил ее. Покачивая на коленях заснувшего звереныша, как привык качать своего младшего брата, он спросил. «Мама Селена, а почему драконы его не оставили у себя? Они же сильные. Успокаивать лучше нашего могут». «Кроме магического воздействия, детенышу необходима еще и забота». Тихо отозвалась Селена. «А это часы и дни. И, если вы не поняли, для них он уже не дракон. Он дикарь, который никогда не станет драконом. Ну, это как если бы Колин так и не смог бы снова возвращаться в человеческую форму и навсегда остался одичавшим». «Малыш для них такой». Она сумела в последний момент произнести слово «дикарь», заменив Вальгардова «калека», равнозначное уроду, изгою, если она правильно поняла подтекст его высказывания. Просто у Вальгарда, в отличие от тех давних времен, на которые он ссылался, есть альтернатива убийству калеки, теплая нора, есть надежда, что дракончик выживет и без крыльев. «Ребята, не забудьте, что вообще-то сейчас народ в теплую нору прибежит на тихий час. Да и вам пора бы». Она выпалила напоминание и поспешно вышла, чтобы не думать о следующей ступени последовательного своего раздумья, о том, что бы сделал дракон с детенышем, не будь в теплой норы. «Это было бы слишком жестоко, времена-то уже другие», — в смятении думала она. Уже рассеянно качая проснувшегося и прильнувшего к ней стена, Селена вдруг решила. Мало ли что Вальгард. Малыш все равно будет магическим существом, внешне похожим на человека, но с изначально сильнейшей способностью к магии. И вырастет в таком месте, где его так и будут воспринимать именно магом. А здесь, в деревне, есть те, кто поможет ему стать сильным магом. О полетах, о которых он может тосковать, повзрослев, она старалась не думать. Правда, мелькнула мысль о том, что драконья регенерация ей тоже известна. И можно надеяться, а вдруг крылья Люции восстановились, как и покалеченные крылья Колора, но у малыша-то сломанные. Она сидела на скамье чуть боком к окну во двор. Сквозь стекло так припекало теплое весеннее солнце, что хотелось на улицу. Хлопнула дверь другая. Захлопали обе чаще на фоне беготни и приглушенного говора, а то и смеха. Дети возвращаются с прогулки с последнего учебного часа. Успело ли братство уйти в свою комнату на мансарде и уложить дракончика в середину пентаграммы? Селена знала, что мальчишки не любят тихого часа. Но сейчас ребята испытывают любопытство. Им интересна такая мелочь, как имя новичка. Впрочем, имя не мелочь. Может, с него и начнется привыкание детеныша к нормальной жизни нормального ребенка. Вспомнив тяжесть свернутого постельного белья на своих руках, Мягкий кум, из которого на тощей шейке торчала тощая голова мальчика-дракона, Селена наклонилась к спокойно посапывающему, насытившись Стену. Даже закутанный в одеяло новичок выглядел не то что на десять лет, но даже младше двойняшек оборотней Тарма и Вива. И она правильно сделала, что решила не сразу знакомить его со всеми. Хельми побаивался идти в деревню, узнав, что в ней много людей и существ. Свою жизнь в теплой норе он начал с невольного требования комнаты на одного. Драконы не любят толпы. Только случай помог ему сдружиться с мальчишками. Селена улыбнулась. Случай в лице Ирмы, бегавшей ночью во двор. А еще новичка надо помыть. Представив грядущий ужас, Селена усмехнулась. Какое счастье, что в теплой норе есть хоста, которая не боится никакой грязной работы и которую не смущает общение с детьми разных рас. Вместе уж они сумеют заставить детеныша принять ванну. Потом надо будет вызвать Бернара. Он поймет, почему мальчика не привели к нему. И потихоньку приучить старожилов в норы к мысли, что новичок требует к себе не просто бережного, но и осторожного отношения. А еще надо поговорить с Колором, а потом с Космией. Прислонившись к доскам за спиной, Селена вместе с сыном задремала на солнышке. Сначала у нее осторожно забрали ребенка. Потом ее саму взяли на руки, чтобы отнести туда, где спать удобней. Переход от солнечного тепла к теплу человеческого тела рядом был незаметным, и Селена так и не проснулась, прижавшись к семейному. Поняла, что проснулась, когда, не открывая глаз, почувствовала рядом пустоту. Джари ушел недавно, и тепло от него все еще горячей нежностью заставляло нежиться в уюте. Все так же, не открывая глаз, вдруг расслышала, что рядом кто-то, мягко ступая, ходит неспешными шажками. Удивленная высунулась из-под одеяла. Ближе к двери из кабинета ходил Конор, укачивая младшего братишку. Оглянулся он даже не на движение самой хозяйки места, а на движение, поняла она, потревоженного пространства. «Мы всех выгнали из теплой норы», — в полголоса сказал он. На улице тепло и солнце. Бернар сказал, что это полезно для здоровья. «Бернар здесь?» Прислушавшись к себе, Селена спокойно откинула одеяло. Джарри даже не подумал раздеть ее. Наверное, беспокоить не хотел. «Нет, ради Ригана он забрался к нам в мансарду. Там и Колор, и Хоста». «Ой, не напугали бы малыша. Значит, его зовут Риган?» Ага. Хельми погрузил его в глубокий сон. Ему снилось, что его звали родители. «Стен спит. Возьмешь с собой?» «Нет. Оставим на веранде. Вдруг Риган будет испытывать сильные эмоции. Разбудит». Она быстро плеснула на лицо пару пригоршней воды из кувшина и вытерлась полотенцем, чувствуя себя посвежевшей. «Все. Идем». Пока шли мимо гостиной, поднимались по лестницам, Селена убедилась. Дом пуст. Ну, пуст, конечно, относительно. Из столовой и дальше из кухни доносились позвякивания и приглушенные голоса. Но за малыша Ригана Селена осталась спокойной. Никто не узнал, что он в доме, а значит, знакомиться со всеми ему удастся постепенно. Конор, шедший впереди, стукнул в дверь и открыл ее, пропуская Селену в комнату. Сначала она рассердилась при виде представшей картины. Взрослые слишком много. Вокруг кровати с маленьким зверёнышем, на котором уже застегнули широченный ремень с цепью. Хостова вовсю трудилась, отмывая его от грязи тряпками, которые она споласкивала и отжимала в тазике с водой. Бернар вдумчиво изучал спину мальчика-дракона со странно выпеченными и изогнутыми лопатками, как показалось селени, которая видела Ригана сбоку. А Колор сидел на стуле, поднесенном к кровати и просто озадаченно смотрел на дракончика. Братство с интересом наблюдало за всеми сразу. И, кажется, взрослыми активно использовалось. То Бернар бросал пару слов в сторону, не глядя. И Мирт немедленно что-то доставал из корзины, сплетенное Александритом специально для снадобий старого эльфа — то Хоста просила, не называя имен, подать чистые или сухие тряпки, и Мика с Коленом приносили ей требуемые. Взгляд мельком, Селена заметила, что одна нога Ригана уже перевязана. Сам дракончик голенький и от того до ужаса беззащитный сжался и время от времени жмурился изо всех сил, словно надеясь, вот откроет сейчас глаза, и нет никого вокруг. Но открывал и снова сжимал плечи хотя, как понимала Селена, вода, которой его омывали, наверняка была теплой. Он не заметил бы вошедших, сосредоточенные на страхе перед незнакомыми взрослыми, которые были слишком близко к нему, не взгляни на них, Хельме. и глазища уставились на Селену. Конора за ее спиной Риган, кажется, предпочел проигнорировать. Маленький дракон медленно, даже вкратчиво, вытянул тощую руку в сторону. Не спуская глаз с Селены, не обращая внимания на насторожившееся братство, Риган осторожно потащил к себе край одеяла. Ни Хоста, ни Бернар, занятые работой, не заметили этого движения. А дракончик все тащил одеяло, медленно сворачивая его рядом с собой и продолжая таращиться на Селену. Руки взрослых застыли. «Си!» — зашипел Риган и задергался в поясе, норовя спрыгнуть с кровати. «Что с ним?» Удивилась Хоста. «Селена, помоги!» Но хозяйка места уже сообразила, чего от нее хочет дракончик, и быстро подошла, присела перед ним. «Риган, сейчас ты станешь чистым, и тогда я посижу с тобой». Он снова зашипел, но на этот раз коротко, после чего дыхание его резко изменилось, зачистило, глазища озлились. Он отвернулся, скривив в подступающем плаче рот. Бернар взглянул на Селену. «Вы понимаете его?» «Чего он хочет?» «Он хочет, чтобы я посидела с ним». Хоста с сомнением посмотрела на Ригана, пожала плечами. «Ну, вообще-то он уже достаточно чистый». «Посидите», — раздраженно разрешил и Бернар. «Он слишком ярко выражает свои эмоции. Мне это мешает работать». Скрывая усмешку, Селена подошла к оставленной остальными кровати, Посмотрела на отвернувшегося от нее Ригана и быстро отстегнув цепь от его пояса, закутала мальчика в одеяло, соорудив примерно тот же ком, который у него получился несколько часов назад. Легко подняла завернутого дракончика и с ним на коленях села на кровать. Тот нисколько не сопротивлялся, добившись своего. Закутала Селена его, оставив на свободе тонкие руки с кошмарно длинными и тощими пальцами. Риган завозился и спрятал в руки в одеяло. Теперь он снова разглядывал всех, но с каким-то торжеством. На Колра пошипел, хотя, когда тот изумленно поднял брови, быстро втянул голову в плечи и в одеяло, сердито поблескивая оттуда глазищами. Братство не выдержало, захихикало. Моя селена, моя крепость! констатировал смеющийся Конор. Когда все успокоились, Хоста сказала, что она отнесет грязную воду и тряпки вниз, в ванную комнату. Выждав немного после ее ухода, Селена спросила. «Бернар, что скажете о крыльях? Есть надежда?» «Это слишком серьезный вопрос», — покачал головой старик. «Нужен консилиум медиков. Без них я могу сказать лишь одно. Мальчик некоторое время будет, скажем так, горбиться». Вальгард сказал правду, что с позвоночником Уригана проблемы. Но чтобы вынести точный вердикт, нужны хирурги. Мальчики рассказали о беседе Вальгарта с пертом, сказал взрослый дракон. Леди Селена, пока в городе грызутся из-за власти, мы можем оказаться на положении, брошенных государством. «Ордена слишком самоуверены, а у нас связаны руки из-за библиотеки Конора. Что бы мы ни предприняли, все упирается в эту тайну. Нам нужны свежие мозги, чтобы обсудить то, что давно стало привычным». Буркнул Бернар, заполняя свою корзину предметами осмотра и теми, что остались от перевязки. «По поводу библиотеки появилась одна идея. Когда мы говорили об Ордене Белой Стены, я вспомнил, что у Ордена есть своя библиотека и отделение ветеранов. Один с шапошной знакомый может указать на тех ветеранов, кто сумеет сохранить тайну, даже если не захочет помочь нам. Если мы доверим кому-то тайну библиотеки Конора, будем гораздо легче справляться со всем и с раздачей эльфам их родовых артефактов и с сопротивлением некромагам. «Если они не будут помогать нам, то зачем вообще доверять кому-то тайну библиотеки?» Удивилась Селена. «Но «Ну, идея состоит в том, чтобы они помогли выбрать те книги из библиотеки, которые помогут эльфам вернуть твердую власть в свои руки и записать их. Вот такая идея!» Вздохнул старый эльф. «Это как с Селеной!» Задумчиво сказал Мика. Помните, прошлой ночью мы в машине искали, что с чего началось? Ну, про то, что не будь Конора, не появилась бы Селена. А ведь мы никогда не думали, что главное». «Ты о чем?» – спросил Мирт. «Ну, про библиотеку, конечно». «И что?» – не понял теперь Колин. «Ну что? Надо сделать так, чтобы Конор с его библиотекой никого бы не интересовал. А вы, Бернар, именно это и придумали. Но этого мало. Надо...» – Мика задумался. «Надо еще подумать», — решительно закончил он. «Например, о том...» — Мирт призадумался, сморщив брови. Потом неуверенно улыбнулся. «А если...» — прозвучит глупо. «Сегодня во время тихого часа мы, как всегда, ходили по этой библиотеке. Я снова взял книгу с полки, но снова открыть ее не мог. Конор, а ты не мог бы вспомнить, что с тобой сделали, чтобы ты попал в эту библиотеку?» Колор выпрямился. Бернар, не глядя, подцепил стул и сел, глядя во все глаза на мальчишку-эльфа. «Замечательно», — тихо сказал Хельми. «Если у Бернара есть знакомые, почему бы их тоже не запустить в эту библиотеку? Пусть ходят и сами ищут то, что эльфам пригодится именно сейчас». И тогда про Конора забудут, ведь даже я понимаю, что если власть в городе будет принадлежать вампирам, ордену Белой Стены тоже не сладко придется. — Нужен Джарри, — сказала Селена, которая с трудом вникала в суть разговора, но уловила главное. Если ты, Конор, не откажешься, он поможет тебе снова войти в транс и вернуться в прошлое, чтобы ты сам узнал, что именно сделал тот эльф, который видел тебя хранилищем библиотеки, а не просто ключом к карте с сокровищами и ее сторожем. М, подождите, чуть не испуганно попросил Конор. Я не сразу, он затруднился со словом. Не сразу понимаю вашу идею. «Вы хотите, чтобы я вспомнил то, что мне помогает входить в библиотеку?» «Вот именно!» — радостно сказал Мика. «Вот оно! Самое начало и основа всего! Ура! Ты найдешь ключ к заклинанию библиотеки! Бернар найдет нужных людей, которые будут хранить тайну и вместе с тобой входить в библиотеку. Или без тебя!» «А если они не захотят?» — робко спросил Колин. «Эльфы и не захотят получить доступ к древней библиотеке с древнейшими книгами?» Мика с превосходством оглядел всех. «Да они вцепятся в эту возможность всеми руками и ногами. Бернар, а вы будете первым, на кого мы используем заклинание входа в библиотеку». «Щедрый какой!» — пробормотал Колор. «Но идея и впрямь интересная». «Надо пригласить Джари, медленно сказал Конор. И обсудить то же самое уже с ним. Может, он со стороны взглянет и предложит что-то свое. Или дополнит. «Сегодня вечером после ужина собираемся в твоей мастерской, Мика», — предложила Селена. «В эту ночь мы никуда не едем, так что время для обсуждения есть». Ее реплика оказалась завершающей. Хлопнула дверь в комнату братства. На пороге оказалась спокойная Оливия, которая крепко держала за руку подпрыгивающую от избытка энергии Ирму. Зоркие глаза волчишки немедленно застыли на незнакомце, чьи глазища встревоженно сияли над складками одеяла. В первую очередь Селена испугалась, как бы волчишка не завизжала и не бросилась немедленно выяснять, кто сидит на коленях хозяйки места. Но вдруг услышала тихое «Ух ты!» Хельми ошеломленно смотрел на Ригана. «Что случилось?» Селена склонилась, чтобы взглянуть в лицо дракончика. Тот, не шевелясь, смотрел на Ирму безо всяких эмоций, но волчишка не стала выдирать пальцы из ладони Оливии, тоже заинтересованной новым лицом. Случилась неожиданная вещь. Оливия сама подошла к мальчику-дракону, ведя за собой притихшую Ирму. «Я не вижу?» — спросила Селена, глядя на девочек, которые близко подошли к ней, но без особого любопытства смотрели на Ригана. «Нет, это очень тонкая магия», — выговорил не менее изумлённый Колор. «Мальчик воздействует на них тем же магическим покоем, который недавно на нём демонстрировал Хельми, Да он учится магическим приёмам на ходу. Судя по всему, что он выжил в горах, воздействуя на тех, кого ему приходилось опасаться». — недоуменно сказал Бернар, с невольным уважением, глядя на Ригана, который сам теперь втихомолку разглядывал девочек. — Неужели Вальгард оставил нам этого ребенка из-за того, что не смог справиться с его магией? — Но почему он сразу на нас не подействовал? — не понимала Селена, разглядывая тонкий профиль малыша. — Хм, кажется, он пытается воздействовать только на тех, в ком чувствует агрессию. Приглядываясь к Ригану, сказал Конор. Только селенок у него маловато. Сейчас это воздействие пропадет. И точно. Спустя секунды Ирма оживилась и бросилась к бельевому кому. Правда, Селена была на чеку и не пустила любопытную волчишку с налету знакомиться с новым жильцом теплой норы.